Исаак. Спустя время. Мама, папа поцеловал всех по очереди, принимая в гостях у себя дома. Как добрались? «Иса, ты стала еще больше, как будто», — ахнула мама. «И до меня дошли слухи, что ты развелся с Ириной. Посмотрела новый выпуск ее блога, что ли?» «Анонс нового курса, да. И еще Ирина говорит, что села писать книгу» отозвалась мама Иса, будь так добр, постарайся, чтобы это на семейной репутации не отразилось, протрубил отец. Думаю, после того, что я узнал, нашей семейной репутации не может повредить ничто. Бодрым голосом отозвался я. Я сел в кресло напротив родителей. Мои дорогие мама и папа, ничего рассказать мне не хотите? Родители переглянулись. «Как? Откуда ты узнал? Маргош, ты проболталась?» «Я?» — удивилась мама. «Я вообще не говорила, что ты собираешься подарить Исааку ту круизную яхту, которую он уступил на торгах Арабу». «Ах, вы все про подарки!» «Мама, папа, я ничего не знал про круизную яхту, но теперь знаю. Кстати, у меня тоже есть для вас подарок». — Вернее, сначала вы его мне сделали, а я... — пожал плечами. — Что я? Просто возвращаю, так сказать, кесарю Кесарева. — Алина Михайловна! — позвал домработницу. — Будьте так добры, пригласите Игоря. Я сел в полоборота, наблюдая за лицами родителей. Кто же из них лгунишка? Кто? Почему-то я оставил, что они оба. Может быть, я тоже приемный? Но как бы я ни рыл, не мог обнаружить ничего. Впрочем, если учесть, какая богатая у меня семья, у них еще в те времена были огромные возможности исправить следы прошлого. Вошел Игорь. Моя точная копия. Вошел, держа в руках подарочную коробку. Мы с ним сделали тест в ДНК на родство. Оказались родными братьями, как я и думал. Мама вскрикнула. что Взревел отец, побледнев. Игорь подошел и сел. Поставил коробку с подарком на журнальный столик и картинным жестом откинул крышку. «Вот и мой подарок вам, мама и папа. Скажите, красавец?» Игорь сел на кресло, кивнул мне. Мы оба перевели взгляды на моих родителей. «Там результаты ДНК-теста. У меня, оказывается, брат имеется!» Кивнул я на коробку. — Не объясните, как это случилось. Я ваш родной или тоже приемный, как Игорь для своих. Но для него это не новость, что он из приюта, но я... Я-то вырос в семье! — произнес пылка. — Мне нужно выпить. Выпить! — попросил отец, посмотрел на маму. — Маргоша, твой выход. Ты же рожала его одного и... «Куда ты второго дела? Откуда он вообще появился? Я лично с тобой на УЗИ ходил, и нам одного ребенка показывали? Или врачебная ошибка? Пусть даже так. Даже если Ратазеи второго не увидели, то... Двое лучше, чем один. Но почему у нас всего один? Я ничего не понимаю, объясни это». Мама побледнела, сжала платочек, который выдернула из нагрудного кармана жакета, поднесла к носу и шумно высморкалась. — А это, дорогой Давид, следы твоих бурных и множественных измен в молодости, — пожаловалась она, махнув нашу сторону. — Что? Объясни все немедленно.